в органах управления князя в Киевскую эру, какую они приобрели в Монгольскую. Можно спросить, не были ли пути, поскольку их создали в течение монгольского периода, построены под определенным влиянием восточных образцов. Термин «путь» сам свидетельствует об этом, так как не существует свидетельств его употребления в этом значении, отделение княжеской администрации до монгольского периода. Не может ли он рассматриваться как русский эквивалент какого-либо восточного термина? В этой связи представляют интерес тюркские слова. Тюре и Йол. Йол является точным соответствием русскому путь. Его основное значение – дорога, но оно также может значить способ, традиция, правило, закон. Тюре означает традиция, а также обычное право, свод законов, регулирование. В тюркском варианте персидской истории сельджуков, сельджук-нама, мифический праотец агузских тюрков, определяет тюре как пути и опоры. То есть институты и правила и приказывает своим сыновьям следовать по дороге тюра. Затем он определяет старшинство военачальников правой руки и левой руки и место каждого на торжествах. Он добавляет, что все административные должности должны распределяться между тюркскими родами согласно традиционному порядку. Хотя термин Иол не используется в процитированном выше тексте в специфическом значении русского путь. Общая психологическая основа терминологии представляется аналогичной. Соответствующий арабский термин, заимствованный из персидского и из османского турецкого, тарик дорога, способ, иерархия последовательность чинов и повышений по службе. Основное персидское слово, означающее путь – рах. Оно также может означать образец, правило, традиция. В варианте истории тюрков Рашид Аддина Агус-хан утверждает, что путь – рах – правой руки выше, чем левой. В этом случае рах несомненно означает служебный ранг или последовательность чинов. Кроме своих административных функций, глава каждого пути имел также судебную власть над людьми, работающими в его отделении. По той же причине, что наместники и властели, путники не получали жалования из великокняжеской казны, но вознаграждались долей дохода получаемого от каждого пути. В некоторых случаях доли путников составляли до 50% сборов или деньгами, или натурой, в связи со значительными выгодами, которые можно было получить на должности путника. А также из-за важности роли путников в великокняжеском кабинете, совершенно естественно, что кандидаты на этот пост обычно выбирались среди бояр. Теперь рассмотрим изменения, происшедшие в монгольский период в организации русской армии. Не может быть никаких сомнений, что русские, которые сначала встретились с монголами в качестве врагов, а потом на долгое время стали их вассалами, получили прекрасное представление о монгольской военной системе и не могли не поразиться ее эффективности. Напомним, что некоторые русские князья со своими войсками вынуждены были участвовать в различных кампаниях, предпринятых монгольскими ханами. Достаточно будет сослаться здесь на роль Ростовских князей в экспедиции Менгу Тимура против аланских горцев в 1277-78 годах и участие московских и суздальских князей в походе Техтамыша, против Тимура столетия спустя кроме того многие тысячи русских призывались в монгольскую армию регулярно